«Лава 16. Хантер икс Хантер. Что-то очень сильно меня напрягало с момента, как я активировал сенсорику. Под моей кроватью находилось нечто со слабой темной энергией. Точно не демон, скорее обычный охотник. Я наклонился вниз. Под кроватью лежала голая Марла Шульц. Под ее головой скомка черное платье, а около ноги пустая бутылка виски. Черт. Теперь понятно, почему Артур сказал провериться на Венеру. В голове всплыли воспоминания. Магналянец Летлынева каждый день лечил Марлу и буквально вчера ее получилось полностью избавить от влияния Архидемона. В делах Джокера охотница не поучаствовала, но была частой гостьей в постели Артура, вернее, в моей постели. Я словно после хорошей пьянки. Только мне надо вспомнить, что было не за последний день, а за последний месяц. Засопела Марла в ответ. Думаю, не стоит ее будить. Это принесет только больше проблем. Я быстро полистал сообщение Альфреда. Мой противник во втором бою был Ники Риота под номером 666. Маг светлые и тёмные магии с сильным уклоном во тьму. Что интересно, это единственный не клановый участник турнира в Японии. Парень работы в бюро безопасности, считается одним из лучших охотников на демонов во всей организации. Его ранг то ли седьмой, то ли восьмой. Хотя, скорее именно второй вариант. Риота убил множество красных демонов и несколько красно-чёрных. Уже это вполне говорит о его ранге. Уровень светлой магии у него ориентировочно сороковой сорок пятый, так что все будет решаться именно во владении рахвой. Страшен ли такой противник? Судя по доступной информации и видеофайлам, я должен выиграть Риота даже без артефакта на ранг охотника. Парень уверенно победил в первом бою турнира магов, но его умения не особо впечатляли. Экспертику просто повезло с соперником, это был какой-то задохлик 60 уровня магии, то есть самый минимум. Однако я не буду недооценивать своего противника. У него вполне может оказаться какой-нибудь скрытый козырь. Буду драться словно против меня второй акидзе, даже не пожалею сжечь талисман. И как и я, нарылся месяц назад, так что неизвестно, чему он научился за это время. Вполне возможно, против меня выйдет крепкий охотник девятого ранга. И я хлебну в бою очень-очень много горя. В общем, самое плохое, что я могу сейчас сделать это недооценить противника. Одна моя промашка, и я лишусь права участвовать в турнире магов. Я встал, чтобы пойти к Фронскому, но меня схватило за ногу Марла. Эрни, ты уже уходишь? Да, у меня много дел. оставишь меня одну на холодном полу. Я не знаю, зачем ты туда собралась. Видимо, вчера ты выпила слишком много. Разве Марла вылезла из-под кровати? Я сейчас всего на третьем ранге охотника, но даже так смогла прочистить мозги всего за секунду. Э, очень рада тебя. Если хочешь, можешь поспать на кровати, чтобы не морозить жопу. Ты сегодня какой-то грубый. Но мне это даже нравится. Марла подскочила на ноги и прижалась к моей груди. «Обаятельный ты парень, Эрни. Может, устроишь мне утренний секс? Охотник должен быть голодным. Я отлепил Марлу, кинув ее толчком на кровать. Девушка слегка заскулила. Надо признать, ее положение было крайне соблазнительным, от такой горячей штучки мало кто устоит, тем более когда знаешь, что она творит в постели. На всякий случай я решил забрать из тумбы кольцо, чем вызвал интерес Марлу. А что это у тебя за колечко? Я все видела, хоть ты и очень ловко сунул его в карман. Обычное кольцо на заклинание. Мало заулыбалась. Очевидно, она мне не верила. "Дашь посмотреть?" Охотница снова на мне повисла. Причем взгляд у девушки был с нотками безумства: мол, "Дай посмотреть, или я применю силу". "Не бьёшься. Теперь я точно уверена, что у тебя необычное кольцо. Неужели это артефакт демонов? Они любят делать артефакты в форме колец. Если бы встала раньше, то у тебя был бы шанс меня обокрасть, но ты дрыхла слишком долго". «Эрни, о чем ты говоришь? С чего ты взял, что я тебя обкраду?" «Твое лечение закончено, так что нас больше ничего не связывает. С моей стороны очень логично ждать удар в спину. Я снова отлепил Марло толчком. Получилось, правда, что я немного полапал ее за грудь. Ха -ха, Эрни, ты слишком плохого обо мне мнения. В этой комнате не я являюсь международным преступником, Марло цокнула. Здесь не поспоришь. Значит, ты больше не будешь приглашать меня в гости. Смотря, как ты себя будешь вести. Некаче должна себя вести. Марла улыбалась, в ее руке болталось мое кольцо. Как она это провернула? Я прыгнул на охотницу, сразу же зафиксировав ее руку. Одно быстрое движение, и оно снова у меня. "Ай!" завопила Марла. "Больно! Я же просто шутила. Если бы хотела, то уже надела бы." "Это же кольцо на ранкоходника, верно?" "Верно," подтвердил я, вставая. "А что тогда не активируешь? У тебя же завтра бой." И лепятивник слишком слабый, и ты решил, что кольцо стоит хранить до момента, когда возьмешь восьмой ранг своими силами. У тебя слишком много вопросов, Марла. Хранить такой артефакт очень опасно, лучше используй его прямо сейчас. Да и то, что я не обокрыла тебя прямо сейчас не значит, что я не сделаю этого в будущем. Ты бы не сбежала живой, если бы украла кольцо. Сил охотника у тебя сейчас нет, а светлой магии против меня не хватило бы. Да, есть еще твой бог, но и у меня есть возможность вызвать своего бога. Я не стал активировать кольцо из-за нашей дружбы. Если бы я хотел его украсть 2 минуты назад, то меня бы ничего не остановило. Хорошо. Я надел кольцо и активировал его силу. Появившееся на груди метка прожгла одежду. Я устранил яблоко раздора между нами. Я вижу. Только когда ты -то успел достать такой артефакт? «Эрни, ты меня прямо удивляешь. Поверь, я заплатил определенную цену за этот артефакт. Марла в третий раз спрыгнула на меня. Ты всё же я надеюсь, ты оценишь мою доброту. Для всех я злая сука, но для тебя я готова быть совсем другой. Тем более, с тобой всегда весело и всегда можно выпить. Чёрт, Майла Поуш в меня влюбилась. Это магия Артура, или охотница просто любит молоденьких парней. С этой безумной женщиной надо держаться осторожно, возможно, она просто играется. Ночных пьянок скоро станет меньше в моей жизни. Как так? Все из-за турнира короля магов решила отдать все свое время подготовке? — Ага, в последнее время слишком сильно расслабился. Надо наверстывать упущенное. Жаль. Но ты завесли, будет желание выпить. У меня есть приложение другого характера, но я думаю, оно тебе понравится. Я напишу либо этой ночью, либо следующей. Нуго, заинтриговал. Все, марла, слезай с меня. И он, казалось, Артура завести такую любовницу. Я дал Вронскому распоряжение открыть портал к Демонам и затем принял холодный душ мозги окончательно прояснились, а вместе с тем я вспомнил еще немного из событий последнего месяца. Поклонская все же обучалась у меня владению рахвой. Артур располагал всеми моими знаниями, так что без труда смог меня подменить. Она сильно повысила свою ударную технику росчерками и научилась от меня парить других приёмов. Причём всё это очень сильно пригодило княгине в тяжелом бою на турнире Короля магов. Поклонская даже еще раз посетила Японию, чтобы лично меня отблагодарить за помощь в подготовке. Чёрт, вроде Артур вел дела вполне хорошо, но внутри было поганое чувство. Видно, давала себе знать моя жадность голодного охотника на демонов. Магнолянин забрал у меня месяц жизни, и я никогда не смогу насладиться вкусом этого периода. И причем было столько планов. Наверно, говорят: "Хочешь осмешить бога, расскажи ему о своих планах". Мое отсутствие, Джокер полностью ушел в тень. Артур давал Кенокидзава мелкие распоряжения, но он сам ни разу не примерял шкуру двухметрового бандита. И, видимо, Магналянцу не была интересна эта часть моей жизни, точно так же, как не была интересна клановая политика. Артур не стал оспаривать претензии моих кланов соседей и заплатил им практически полную суммы за причиненный ущерб. Но радует, что Магналянц довел до конца военные претензии, которые я готовил против Чоу и Монако. Это очень важная часть для моих дальнейших планов. Мне не давали право на внезапное нападение, как это было с Но зато я мог объявить официальную войну каждому из этих двух наглых кланов. Причем это работало только в одну сторону. Я мог объявить им войну, а они мне нет. Оставалось только как следует подготовиться. Сейчас войну с большими храмами я не потяну. Какие, кстати, действия делали мои соседи за последний месяц? По ощущениям, они затихли, но надо спросить у Альфреда. С своим воспоминанием я до конца не доверял. После душа мне встретились сёстры Камацу. Сразу же накатила очередная волна флешбэков. Артур очень сильно возился с Хиной и Азуме, проявляя очень много лишнего дружелюбия и заботы. Магналяня сгулял с Камацу чуть ли не каждый день, да и кроме того, были занятия у Кироши. Препод все же взялся за обучение без отлынивания. Привет, Эрни, поздоровалась Хината. Ты сегодня идёшь на занятия в академию? Нет, сегодня без меня. Поняла. Тогда будем догонять тебя в уровнях. Догонять в уровнях. Я неожиданно понял, что обскакал Камацу, и у меня уже 21 уровень магии. Спасибо, Фероша. 21 вообще заколдованное число для меня. Крайне часто его встречаю. Даже номер на турнире магов именно с этим числом. Фероша, отличный учитель, обязательно догоните. Да, без него такой прогресс был бы невозможным». Эрни, а она спарринг сегодня будет? Вклинилась Сязами. Пока не знаю, но все возможно. Азуме всё также была заряжена приложить руку к уничтожению Яманака и в частности рода Тамура. Отсюда и рвение к тренировкам. Да Дейкланчов в качестве врага очень нравился красноволосой. Пользовать младший Камацу пока не очень много, но с таким настроем рано или поздно в Азуме появится определенная сила. К слову, Артур был понемногу в наших отношениях. От младшей Камацу теперь не услышишь обращения господин и суффикса сан или сама. Хотя, может, это и к лучшему. Не будет дискриминации между сестрами. «Все готово, спросил я у Вронского, выйдя во внутренний двор. «Еще пару минут. Контур портала создан, но я еще не до конца напитал его энергией. Ильяна с самой малостью улыбнулся. Да, мы уже мы не выходили к демонам. Я даже немного соскучился по ним. Не хватает жгучего чувства опасности. Ты, как и я, истинный охотник искать приключения на свою жопу. Но в этот раз хотелось бы батить без каких-либо проблем. Быстро восполним метки и обратно. Да, понимаю. Твои уроки хорошо повысили мой уровень, и мне хочется себя проверить. Я не сторонник бездумного риска, но где риск, там же и возможности. Мне надо стать сильнее, чтобы осуществить свои цели. Вронский зажал в руке кулон Юли. Он продолжал и продолжал напоминать себе свою цель. Его злость не неослабевала, сколько бы времени не прошло. Мне надо начать поближе общаться с Азами. Я сел на деревянную ступеньку и закурил. Я тоже двигать вперед месть, хотя и к совсем другому объекту. Может, из вас даже выйдет неплохая пара мстителей. Мной движет не только месть. Это лишь вторая по важности цель для меня. Честно говоря, мне нужен Вронский, заряженный негативной мотивацией, но не думаю, что для тебя это лучший вариант. Я могу подогревать тебя на кровавый бой не хоть до бесконечности, однако ни к чему хорошему это тебя не приведет. Поверь, я это знаю. Раз так то я спокоен. вам психованным надо периодически проводить тест на адекватность. Если подумать, ты собираю вокруг себя одних психов. Особенно это касается моей второй личности. Она вообще вернется? Ага, вернется. обязательно. Что произошло с тобой за последний месяц? Ты очень сильно сбавил обороты, больше развлекался, чем вел дело клана. Я не суждаю, но меня удивило, насколько ты сдал позиции. Я отсутствовал весь апрель, хоть никто этого и не заметил. Моим разумом владел магнолианец. Я не смотрел на лицо Вронского, но был уверен, что он был крайне удивлен. Думаю, сейчас пришло время наверстывать. Но Артур был в ледяном гробу. Это меня не спасло. Магнолианец очень плотно засел в мою голову. И как ты его поборол? Мне помогла Бешамон, то, что я сейчас в своем уме ее заслуга. «Черт, никто из наших не догадался. Даже если бы догадался, то вряд ли бы помогли. Это уже дело прошлого, забудь. Надо двигаться вперед». Какие ближайшие планы? Выиграть в бою в турнире магов, а дальше посмотрим. Но турнир в любом случае для меня главный приоритет. Я хочу добраться до Светоча. Я достал из пачки еще одну сигарету, окурок развёл через порчу, так как пепельниц рядом не имелось, а мусорить не хотелось. Что ты загадаешь, оказавшись перед Светочью?» Хороший вопрос. До недавнего времени я не знал ответа, но после долгой спячки я понял, чего хочу больше всего. Если раньше я пускал людей и демонов на фарш из-за собственных эгоистичных амбиций, то теперь у меня есть поистине великая цель. Оказавшись перед Светочем, я попрошу счастья для всех и для каждого. Хочу посмотреть, как всемогущее Светоча это исполнит. Я еще не слышал, чтобы в каком-то мире была утопия. Предполагаю, что это невозможно, но я все же хотел бы проверить. И тут для меня снова скорее важен сам процесс, чем результат. То есть ты просто хочешь проверить могущество Светочи, можно сказать и так. Это как история про джиннов. У тебя три желания, ты можешь загадать что угодно, но потом вдруг оказывается, что нельзя загадать 7 миллион желаний. Есть законы, которые нельзя обойти. Думаю, мое желание к Светочи столкнется с непреодолимой стеной. Наш Мир наполнен эгоистами, и здесь невозможно счастье для всех. Либо ты сожрешь другого, либо сожрут тебя. Вот она, правда нашего мира. Альтернативы этому я пока не вижу. «Да, действительно интересно знать, есть ли альтернативы. Портал возле Воронского защёлкнул электрическим звуком. Эщё говорят, светочи хранятся тайны мироздания. Это тоже очень сильно меня привлекает. Но глупо обо всём этом сейчас разговаривать. Надо в первую очередь думать о том, как выиграть турнир магов. Илья кивнул. Портал готов. Тогда пошли рубить демонов. Было бы неплохо узнать, работают ли у меня простейшие приказы. Что? Ты взял новый ранг охотника? Ага, теперь я имею восьмой ранг, займом так и вовсе девятый. Правда, дальше вырасти в силе будет сложнее. Десятый ранг займом не возьмешь, а значит значительный рост будет только через два ранга. Полноценный девятый ранг лучше, чем заемный. Совсем другие траты энергии. Не спорю, но в любом случае заметное увеличение силы будет только тогда, когда я стану наитимнейшим. Мое смелое предположение оказалось верным. Теперь я умею создавать простейшие приказы. Да и кроме того, стали сильнее все остальные навыки. Девятый ранг это уже реальная мощь. По ощущениям, я почти приблизился к силе третьего ранга на родной Некса 39. Надо же интересно. Хватит ли этих моих новых сил на кого-то вроде Акидзе. Вылазка получилась легкой, но довольно долгой. Во-первых, я проверял свои новые способности, во-вторых, где мне встречались с маленькими группами. И нам пришлось посетить аж три портала. Вродски сказал, что набеги отроде в принципе стали редкостью в последнее время. Да, и это было заметно по обеспеченным лицам работников бюро безопасности. Аврал кончился, и доблестные государственные охотники наконец смогли немного передохнуть. Связано ли это как-то с Артуром? Вполне возможно, да. Думаю, Магнальянис нашел всех особенных людей. Воспоминаний на этот счет у меня не было, но бессмертному мог делать работу чужими руками. Его магию можно сравнить с крутым компьютерным вирусом. Все, что он поразил, становится под его контролем. Удивительно, как Бишамон вообще победила такого монстра. Богиня войны, правда, не торопилась раскрывать этот секрет. Вечером я вновь с ней поговорил, но ничего так и не узнал. Бишамон мастерски владела навыком отвечать на вопрос не отвечая на вопрос. Уверен, из нее вышел бы хороший политик. Как и перед первым боем я посвятил довольно много времени тучению противника. Еще раз посмотрел на бой Риотто, опросил своих советников и, разумеется, составил план сражения. Взяв восьмой ранг, у меня было чем удивить противника. Что примечательно, на наш поединок принимали ставки и меня считали небольшим фаворитом. О том, что я взял новый ранг, разумеется, никто не знал, но, видимо, всех впечатли мой бой с Акидзи. Наверное, всё дело в моем номере. Как ни крути, я первый участник в Японии, и это давало мне определенные баллы в глазах общественности. Поставил ли я на себя? Естественно. Для обхода лимитов Альфадо пришлось сделать ставку в нескольких местах, и по итогу я рисковал суммой в миллиард йен. Мотивации без того было много, но дополнительный стимул тоже не помешает. В 23:40 пришел уже знакомый шаман оракулов. Он провел осмотр на предмет запрещенных средств, немного проинструктировал и дал рекомендацию настраиваться на бой. Всё было в точности, как и в прошлый раз, с одним лишь отличием, что в районе Накадзима горел свет. В мое отсутствие в рту решил проблему с электричеством. Цена этого удовольствия была высокой, но мы вполне могли позволить себе подобные траты. Да и впору написать экономическую претензию к клану Чо, чтобы обрубить их монополию. «Две минуты до полуночи, объявил шаман и открыл портал. Пора идти двадцать первый Кому-то не нравилось обращение по номеру от оракулов, но мне было без разницы. Если уж на то пошло, Эрнест Накадзима не мое настоящее имя, так что какая разница? Локация для боя была идентична первой, с тем лишь отличием, что рядом находилось озеро. Насколько я понял, все турнирные площадки выполнены по одному стандарту. Их местонахождение секретное, и одну и ту же площадку не используют дважды в качестве меры безопасности. Товарищи маги на центр, объявил главный судья. В этот раз был другой дядька, хотя и очень похожий на прошлого. Добро пожаловать на турнир Короля магов. Каждый из вас уже провел по одному поединку, и потому вы понимаете, что никто здесь не будет сдаваться. Бой закончится либо из-за чьей-то смерти, либо же из-за остановки боя моим решением. В случае, когда судья не успевал, уже были на турнире, и потому я попрошу обойтись без добивания в момент, когда чувствуете победу над своим противником. Играть под давки не предлагаю, просто будьте внимательны к своему оппоненту. Договорились? Я кивнул, и Риот ответил коротким да. За эти полминуты я успел оценить моральное состояние своего противника. Он заряжен биться до конца, и в его глазах я не видел даже доли страха. Он хочет разорвать меня на куски, как только судья объявит начало боя. Да и, собственно, я тоже хочу его разорвать. Зале тут никто никого не будет, как и сказал судья, бьемся насмерть. «Хорошо. по стандарту артефакты, фамильные талисманы, духи запрещены? Но обращаю внимание, что в этом бою также запрещены гримуары и темная энергия. Покажите честный и красивый бой. Удачи. Бойцам отойти на красную отметку, секунд Дантом на синюю. Я не изменился в лице, но про себя подумал: "Вот же дерьмо". Конечно же, я не исключал того, что в бою могу запретить использовать темную энергию однако, Это был чертовски сильный удар под дых. Вспомнилась фраза Артура в конце письма: "Кольцо он ранг тебе поможет, а может быть и нет". Мы с Риота отошли на обозначенную дистанцию. Меня радовало только то, что я не пожалел использовать фамильный талисман. Эта жадность меня бы сейчас точно сгубила. Хотя и у Риота всё не так уж и хорошо. Его запасманы маны будет сильно ограничен, а клановых бафов не будет и вовсе. Безусловно, за ним двукратное преимущество в уровне магии, но все же сражаться можно. «Двадцать первый, готов? Готов. «Шестьсот шестьдесят шестой, готов? Да! Боевидоряфнул Риота. Судьи готовы. Сплыли черные облака от каждой башни вокруг. Бой! Главный судья дал отмашку и стал отбегать к синей линии. Я принял боксерскую стойку и стал обходить противника по кругу. Мой ресурс оглена не побрахме сильно увеличился, но я планировал использовать только усиление тела и простейший магический щит. Все это я успел опробовать вечером, хоть и не думал, что понадобится. Я больше настроился на бой двух охотников. Эриот, а начинай. Давай устроим перестрелку. Мои итонации были с нотками издевательства, но парень не поддался. Он понимал, что я рассчитываю вернуться от его атаки, либо же в крайнем случае выставить перед собой магический щит. Так начни сам перестрелку. Или без силы охотника ты ни на что не способен. Привет, а насколько я знаю, ты тоже далеко не великий маг. Верно, но во мне есть воля к победе, граничащая с безумием. Я намерен доказать, что турнир магов способен выиграть парень с самых низов. Королём может стать только самый достойный этого человек. Пускай высший Бог рассудит, достоин ли я. Высший Бог. Об этом термине я читал, но от людей слышу в первый раз. Если говорить коротко, то высший Бог самый крутой среди всех богов, но при этом его никто никогда не видел. Боги Реаля отрицают существование высшего Бога. По их словам, люди приняли одного из глав Ареала за некоего высшего, что полностью ошибочно. Направду в этом вопросе никто не знает. Активнее проводим поединок, крикнул судья. Я уверенно попёр на центр. Риот последовал моему примеру, Причем, как и я, встав в боксерскую стойку. Хочет решить все на кулаках? Я только за. У меня было бы больше проблем с меч. Но, говорит, от Риота было небольшое преимущество, примерно 10 килограммов в весе и 5 сантиметров в росте. Хотя в бою магов, естественно, больше решает усиление тела. Встретившись в центре, мы стали держать дистанцию в пару метров. В секунд десять происходила разведка друг друга через обманные действия. Подгадав момент, я ударил лоу-киком по ноге Риоты, начав бой уже по-настоящему. Выпад получился крайне жестким и хлёстким. Риота подкосило, но на ногах он удержался. Небольшим прыжком он вернулся от моего левого бокового и затем поменял стойку с левосторонней на правостороннюю. Похоже, я отбил ему ногу. Моя задача нанести Риота ущерб, от которого он не встанет, то есть нужен либо нокаут, либо душающий захват. Был также вариант порезать охотника чем-нибудь острым, но думаю, это будет сложнее. Магическая защита не даст его проткнуть а вот удары и удушение он вполне почувствует, но легко атаковать Риота мне не позволит. Прежде стоит его обмануть. Я создал камень для обманки, хотел кинуть было в голову оппонента, но вдруг получил жесточайший удар в челюсть. Риота будто включил вторую скорость, без силы охотника отреагировать было нереально. Находясь в полете, я отчетливо понимал две вещи. Мне сломали челюсть, и этот Риота ни хрена не сороковый уровень.